Глава четырнадцатая. Пожар. Юные путники старались передвигаться в тени придорожных кустов, чтобы их сложнее было заметить с воздуха, если банда циркачей вдруг отправится в погоню. Но пока им везло, их никто не преследовал. Дорога спускалась с гор извилистым серпантином, на зеленых лугах паслись лошади и небольшие стада овец. После душного и задымленного мегаполиса воздух здесь был настолько чистым, что у путников с непривычки даже слегка закружилась голова. «Вернемся в отель», — сказал на ходу Афанасий. «Разбудим Кешу, а затем поедем в дом профессора усинбаева и уж там разработаем план дальнейших действий». «У нас уже есть три осколка из четырех», — произнесла Ирина. «Мы можем попытаться сложить карту. Может, четвертый фрагмент нам и не понадобится». «И что дальше?» — подала голос Айгуль. «Отправимся на поиски гробницы Альдаира?» Или обменяем карту на мать Афанасия? Циркачи просто так не согласятся на такой обмен, сказал Никитин. Моя мама нужна им для каких-то тайных целей. Скорее, они попытаются отнять у нас карту. Этот фокусник не похож на человека, который держит свое слово. Это верно, кивнула Айгуль. Так что же мы предпримем? Отправимся на поиски Альдаира сами. Мы найдем гробницу первыми, привлечем к делу Кемаля Маратовича и сотрудников его музея. Когда темное наследие окажется в музее, и о нем узнают все ученые земли, бандиты уже не смогут его заполучить. Им ничего не останется, как отпустить маму Анастасию. «А если не захотят отпускать?» – спросила Ирина. «Тогда мы обратимся в полицию. Нам ведь известно, что за всем этим стоит Тимур Кайратов. У этого противного старикашки будут серьезные неприятности». «Да», – согласилась Ирина. «Пожалуй, это будет лучший выход из ситуации». Через некоторое время они, наконец, спустились с горы, добрались до первой стоянки аэротакси и сели в машину. Робот-водитель быстро доставил их до отеля. Айгуль без зазрения совести расплатилась с ним карточкой украденной из сейфа фокусника. «Уже вернулись?» — приветливо воскликнул администратор, когда они вошли в вестибюль. «Ваши друзья так быстро провели для вас экскурсию по городу?» «Какая еще экскурсия?» — вызверилась на него Айгуль. «Нас похитили, пустая твоя башка!» Робот расхохотался и отмахнулся пластиковой рукой. «Ох уж эти туристы!» — воскликнул он. «Постоянно выдумывают всякие глупости!» Афанасия и девушки поняли, что общаться с ним бесполезно, и отправились к лифту. Администратор постоянно излучал веселье и жизнерадостность. Похоже, его так запрограммировали. Он просто не понимал, что среди людей могут попадаться злодеи и преступники. Они молча поднялись на десятый этаж и зашагали к своему номеру. Когда они вошли, дядя Кеша мирно дремал на диване, обложившись подушками. Афанасий укоризненно покачал головой. «И как можно надеяться на этого человека?» – спросил он. Айгуль и Ирина рассмеялись. Кеша сразу проснулся. «И куда вы пропали?» – недовольно поинтересовался он. «Я пару раз открывал глаза, а вы все где-то бродите». «Мы осматривали достопримечательности», — сказал Афанасий. «Старинные дома, кладовки, хранящиеся в них пушки». Девушки снова рассмеялись. Дядя Кеша так ничего и не понял. «Поднимайся», — скомандовал Афанасий. «Пора ехать к Кемалю Маратовичу». «Он нас, наверное, уже ждет». «Сейчас. Только в себя приду», — сказал Кеша. Айгуля и Ирина начали собираться. Афанасий тоже уложил свою сумку. Все три камня он спрятал во внутренний карман рюкзака. Затем на всякий случай прикрыл их Атласом Казахстана. Вскоре они были готовы к выходу. В этот момент в дверь номера постучали. Все четверо настороженно замерли и переглянулись. «То там?» — наконец ответил Кеша. «Сюрприз!» — послышалось из коридора. Путешественники немного расслабились, узнав голос робота-администратора. «Этот балбес уже действует мне на нервы», — признала серина «Что он там опять придумал?» Афанасий открыл дверь. Ему в нос тут же уткнулось дуло бластера. «Ну разве не чудесный день сегодня?» — воскликнул робот. «К вам то и дело приходят гости. Вот еще одна подруженька пожаловала». Афанасий испуганно попятился назад, отодвигаясь от холодного стального ствола. Кеша, Ирина и Айгуль одновременно вскрикнули. В номер вошла профессор Полина Геббельс. Это она держала на прицеле Афанасия. Сейчас она была в белоснежном брючном костюме и черных солнечных очках. Следом за ней вкатился Франкенштейн, а позади них подпрыгивал на тонких ножках робот-администратор. В руке он держал поднос с апельсинами, видимо, гостиниц, предназначенный для постояльцев. «Какая приятная встреча, не правда ли?» пискнул администратор. «О, да!» Полина язвительно ухмыльнулась. «Я так давно не видела своих юных друзей!» «Как вы нас нашли?» спросил Афанасий. Он осторожно отошел к своим друзьям. Это было несложно. Сначала я пообщалась с водителем мусорной машины, затем с таксистом, который хорошо запомнил, куда отвез перепачканных в помоях пассажиров. Конечно, сначала они не хотели говорить, но Франкенштейн умеет убеждать даже самых несговорчивых. Кеша громко сглотнул. «Люблю дарить людям радость», заявил администратор. «Да какая радость, балбес!» — воскликнула Ирина. «Ты не видишь? Она хочет нас убить! Вызывай поскорее полицию!» «Полицию?» — озадаченно повторил робот. «Франкенштейн!» — рявкнула Полина. Дворецкий резко вытянул железную руку и с силой врезал роботу-администратору. Того сшибло с ног, словно от удара кувалдой. Администратор с грохотом врезался в стену, разлетелся на куски и бесформенной дымящейся грудой пластика сыпался на пол. Апельсины раскатились по всему номеру. Девушки и Кеша в ужасе уставились на обломки. Теперь Афанасий понял, как именно Франкенштейн убеждал несговорчивых. Робот-дворец полины захлопнул дверь номера и запер ее на ключ. Профессор Геббельс взмахнула бластером. «Советую не совершать резких движений, если не хотите, чтобы я прожгла в вас дыру», сказала она. «Как вы можете?» нахмурилась Ирина. «Солидная, образованная женщина». Ведете себя хуже уголовницы. Где вы этому научились? Опять задаешь мне глупые вопросы? У меня много свободного времени, милочка. А без хобби так скучно. Вот и приходится осваивать разные новые вещи. Но хватит болтать. Вы украли у меня обломок таблички четырех колдунов. Верните его. И тогда, возможно, никто из вас не пострадает. «Зачем он вам?» Воскликнул Афанасий. «Он был бесполезен», — кивнула Полина, «пока я не узнала, что есть еще три фрагмента. Что они на самом деле существуют?» Теперь ситуация резко изменилась. «Мне нужен этот камень, и я получу его любой ценой». «Вы сговорились с бандой циркачей? Не смеши меня, мальчишка! Какой мне толк от этих плебеев? Они сами не понимают, какая мощь заключена в темном наследии Альдаира». «А вы, значит, понимаете?» – спросил Кеша. «О, да. Веками этот секрет считался утерянным навсегда. Гробницу искали многие, но поиски так и не увенчались успехом. Сейчас, когда найдены курганы остальных колдунов и хранившиеся в них осколки карты, у нас есть реальный шанс добраться до мумии Альдаира». «У нас?» – переспросил Афанасий. «У кого это у вас?» Полина замерла, поняв, что сболтнула лишнее. Затем вскинула бластер. «Довольно!» злобно произнесла она. «Отдавайте камень, или я по одному начну вас стрелять. И начну с твоего дяди!» Она направила оружие на Кешу. «Раз уж ты так дорожишь своей приемной семьей!» Афанасий прищурился. «Откуда ей известно, что он приемный ребенок? И на кого она работает?» Кеша под дулом бластера побледнел и едва не выронил свой рюкзак. «Вот так влипли!» произнесла Айгуль. «И какой будет план удирать, что есть мочи?» сказала Ирина. «Какой хороший план мне подходит». «Никуда вы не денетесь, пока я не получу свое!» процедила Полина. Айгуль выступила вперед. «Старушки должны быть миленькими», заявила она, «греться на солнышке и вязать шерстяные носки, а ты тут размахиваешь оружием». «Старушка?» выпучила глаза Полина. да мне всего сорок -о, о откровенно удивилась айгуль да ты еще старше чем я думала и я выкину тебя в окно крикнула профессор геббельс и вообще что то я долго с вами церемониююсь франкенштейн этот вопль не предвещал ничего хорошего афанасий и кешин робот дворецкий выкатился вперед Из его груди выдвинулась железная дуло которая почти сразу же выплюнула целую струю пламени. Все в ужасе бросились в рассыпную. Струя огня ударила в стену, которая тут же полыхнула ярким пламенем. Кеша нырнул за диван, Афанасий скрылся за дверцей платяного шкафа, а Игуль и Ирина попытались забиться под ковер, но быстро поняли, что он их не спасет. Девушки метнулись к двери балкона и выскочили наружу. Пламя с ревом распространялось по номеру, языки огня уже лизали потолок. Полина Геббельс стояла в середине комнаты и усмехалась. «Теперь-то вы поняли, что мы настроены серьезно!» — воскликнула она. «Где фрагмент?» Франкенштейн ненадолго остановился, чтобы подкопить горючее для следующего выстрела. В этот момент Кеша бросился на Полину. Он выбил бластер из ее руки и попытался свалить профессоршу на пол. «Но не тут-то было!» Полина перебросила его через себя, и Кеша с грохотом рухнул на журнальный столик. Вся мягкая мебель вокруг горела. Пластиковые стены плавились, источая удушливый запах гари. Афанасий воспользовался тем, что на него никто не смотрит. Он схватил с пола апельсин, подскочил к застывшему Франкенштейну и затолкал фрукт в дуло его огнемета. На всякий случай он забил его поглубже. Полина огляделась в поисках бластера. Кеша со стоном поднялся со столика. «Ну ты мне сейчас за все ответишь!» — крикнул он. Он ринулся на Полину, но она увернулась, схватила его за шиворот и вышвырнула на балкон. Кеша проломил пластиковую дверь и едва не перелетел через перила. Айгуля и Ирина успели его вовремя схватить за ноги. Тем временем Полина нашла свой бластер и подняла его с пола. Она злорадно улыбалась. «Не хотите по-хорошему? Будет по-плохому!» сказала профессор Геббельс. «Франкенштейн? Поджарь тех, что на балконе. Может, тогда этот мальчик станет позговорчивее». Афанасий настороженно покосился на робота. Тот вдруг издал громкий треск, пиликанье, а затем начал раздуваться буквально на глазах. «Какого дьявола?» нахмурилась Полина. Из отверстий на полированных боках дворецкого с шипением вырвалось несколько струй пара. Металлические пластины вспучились. «Это нехорошо», — озабоченно пробормотала Полина. «Это очень нехорошо. Неужели сопло засорилось?» Афанасий даже знал, чем именно. Он хотел выбежать из номера, но у дверей стояла Полина. Тогда парень выскочил на балкон. «Он сейчас взорвется!» — крикнул он. «Нам нужно немедленно убираться отсюда!» «Куда?» — ужаснулся Кеша. «Номер горит, а с балкона нам никуда не деться!» Афанасий подбежал к перилам и глянул вниз. Под балконом развивались флаги разных стран Земли, далеко внизу блестела голубая гладь широкого бассейна. «Вниз!» — крикнул Афанасий. «Обалдел!» — в один голос воскликнули Ирина и Айгуль. И в этот момент робот Франкенштейн взорвался. Раздался оглушительный грохот, пылающие обломки полетели во все стороны, проламывая стены и разбивая стекло. Целая лавина огня вырвалась из номера на балкон. Афанасий, Кеша, Ирина и Айгуль с дикими криками перемахнули через перила и полетели вниз с десятого этажа. Одновременно с ними сыпались дымящиеся обломки дворецкого Полины. Они попытались ухватиться за флаги и даже сумели повиснуть на них, но тут стойки не выдержали. Знамена с треском отломились. Афанасий и его спутники, кувыркаясь в воздухе, в целом в ворохе развивающихся флагов, истошно вопя, Рухнули в бассейн, подняв столб брызг высотой с двухэтажный дом. Хорошо, что водоем оказался очень глубоким. Иначе бы им не поздоровилось. Афанасий, Кеша и Ирина вынырнули на поверхность, поддерживая дергающуюся айгуль. Они не без труда избавились от облепивших их знамен, затем выбрались на бортик бассейна и уставились вверх. Десятый этаж отеля был объят пламенем. Из огромной дыры в стене валил густой черный дым. «Наверное, теперь нам лучше поскорее уйти отсюда», – робко произнесла Ирина. «Да и Кемаль Маратович, наверное, уже заждался», – добавил Афанасий. Они поспешно направились к выходу с территории отеля. Причем, чем дальше отходили от бассейна, тем больше увеличивали скорость ходьбы. Двое туристов с планеты Миностра, похожие на полутораметровых ежей, озадаченно смотрели им вслед. Мокрые с ног до головы, они лежали в шезлонгах у бассейна и пытались обтереться полотенцами. «Я же тебе говорил, что все земляне чокнутые!» сказал один из них своему приятелю. «А ты еще мне не верил!» «Похоже, ты был прав», — согласился второй. «В следующий раз отправимся в отпуск на Бузияр».